Глава пятая. Пир у царя царей. Три террасы ступенями подымались над дворцом правителя города. Персидские ковры и индийские ткани закрывали весь пол. По краям террасы дымились бронзовые треножники, и в них трепетными огнями горело ароматическое масло. На верхней террасе подковой протянулись низкие столики, и возле каждого было приготовлено ложе, покрытое расшитым шелковым покрывалом. Персидские слуги в белых до пят одеждах с порчевыми повязками на головах бесшумно скользили по террасам, расставляя на столиках блюда с едой. По сторонам на угловых бойницах неподвижно застыли часовые с копьями. Конские хвосты на шлемах колебались, когда они поворачивались и осматривали даль. Острые скалистые вершины седых гор резко чернели на потухающем багровом небе. В потемневшей широкой долине Кофена бесчисленные огоньки зажигались, как звезды. Гости, одни в греческих белых гиматиях, другие в персидских красных одеждах, обшитых бахромой поднимались по ступенькам на террасу. Кудрявые эфебы, телохранители базилевса, в золоченых панцирях, с короткими мечами на бедрах, стояли на ступеньках лестниц, спрашивали имена прибывающих и по спискам, нанесенным на деревянные дощечки, указывали каждому гостю его место на одной из трех террас. Уже все приглашенные были в сборе и сдержанно переговаривались, посматривая на нижнюю террасу, откуда ждали прихода базилевс. Македонцы, начальники частей, стояли отдельными группами. Они говорили громко, держались непринужденно. Все они завернулись в белые персидские шерстяные плащи с красной узорчатой каймой. Высокий, стройный филота, в красном кожаном панцире, обшитом белой замшей, беседовал с пожилым греком, философом Калисфеном, кутавшимся в гематий. Калисфен — племянник Аристотеля, известный ученый, философ, отличавшийся свободомыслием и смелостью речей. — Где холоднее, в Македонии или здесь? — Ясно, что здесь холоднее. Почему ты так думаешь? Посмотри на этих македонцев. У себя на родине, на склонах Скардона они, наверное, пасли овец в дырявых плащах и спали в них, не жалуясь, что им холодно. А здесь они сразу закутались в три роскошных персидских плаща, и все им мало. Однако, хотя ты как философ и не признаешь роскоши и изнеженности, но и на тебе тоже теплый шерстяной гематий. Пожалуй, ты бы не имел его, если бы мы, македонцы, не прошли через всю Вселенную и не завоевали весь мир. Но не похожи ли македонцы теперь на ту змею, которая проглотила слишком большого зайца и не знает, как его переварить? Пронесся шепот Базилевс. Все смолкли и выпрямились. Зазвенели арфы, запели сиринги трубы, гулом наполнили террасу удары двадцати бубнов. Серинг Ротфлейт. На нижней площадке показались мальчики и юноши в однообразных сиреневых хитонах. Красные ленты обвивали их надушенные и завитые кудри. Они выстроились парами на ступеньках лестницы. — Это заложники, — говорили в толпе, — сыновья царей тридцати народов, покоренных Александром. Базилевса сразу не узнали. Он шел вместе с Гефестионом, но на нем не было обычного греческого хитона и гематия. — Древняя персидская царская одежда, пурпурная, затканная парчевыми цветами и изображениями колеса с крыльями, и золотой кованый пояс обвивали его мускулистое тело. Колесо с крыльями — герб древней Персии. Все персидские сановники и князья упали ниц, касаясь лбом ковра. Македонские начальники стояли вытянувшись, сохраняя военную выправку. Угрюмое, бледное лицо Базилепса со сдвинутыми бровями оживилось, когда приветственные крики усилились, и знатнейшие князья Персии, подползая на коленях и целуя его позолоченные сандалии, загородили дорогу. Александр перешагнул через лежавшего старика Артабазана, знаменитого своей пятидесятилетней службой нескольким царям Персии, и легкими шагами взбежал на верхнюю террасу. — Добро пожаловать! — крикнул он по-персидски и прошел на центральное место за столиками. Черный слуга убийц отвязал позолоченные сандалии базилевса, и он возлег на ложе, украшенное фигурами львов, из литого золота. Персидские аристократы, вскочив, стали тесниться толпой на ступеньках, желая проникнуть на верхнюю террасу, но эфебы оттеснили их грубыми толчками и ударами, пропустив наверх только намеченных по списку. Позволь нам стоять возле тебя, кричали персидские князья. Дай насладиться видом твоей красоты. Александр смеялся, разговаривая с Гефестионом. — Здесь ли тот певец военных песен, о котором говорил некомандир? Он уже прибыл, Базилевс, — сказал Филота, выступив вперед. — Я срочно послал за ним лучших всадников. Глаза Базилевса сверкнули, когда он встретился со взглядом Филоты но лицо не изменило холодного, непроницаемого выражения. «Ты должен был так поступить. Пусть этот певец ожидает поблизости». Гефестеон по списку проверил имена лиц, которые были допущены пировать задним столом с базилевсом. Все они с довольным видом, оправляя складки плащей и пышных платьев, проходили к местам, указанным «эфебами». Снимали обувь и опускались на лежанки, а слуги подкладывали им под левую руку шелковые подушки. С Базилевсом обедало около двадцати счастливейших приглашенных. Рядом с ним справа возлежал толстый, с опухшим лицом и с подвязанной золотистой бородой перс Оксиафр, брат убитого царя Персии Дария. Он отличался тем, что мог без конца есть, пить, не пьянея, и рассказывать о том, какие празднества устраивались раньше при добрейшем и благороднейшем царе царей Дарии. Рядом с Оксиафром находился македонский царевич Арридей, слабоумный брат Базилевса, любивший только сладкие блюда. С левой стороны от Александра эфебы поместили карфагенского посла. За ним разместились македонские начальники в перемешку со знатнейшими персидскими сановниками. Базилев, находясь в середине подковы, мог видеть всех гостей. Иногда он бросал взгляды на левое крыло, где Филота обменивался остротами и шутками с философом Калисфеном. Увидев, что Базилевс протянул руку к блюду с жареными куропатками, посыпанными имбирем, все гости набросились на кушанье, громко восторгаясь богатством блюд и искусством царских поваров. Восхищение вызывали откормленные пулярки, начиненные фисташками а карака диких поросят, моченные в гранатовом соке, маринованные угри, каплуны, посыпанные шафраном и множество других кушаний, любимых персидской знатью. Гости доставали правой рукой то, что им нравилось, или указывали слугам, и те подносили кованые золотые блюда, и каждый выбирал то, что хотел. Возле каждого на столе лежали куски сырого теста для обтирания жирных пальцев. Особые слуги стояли с пестрыми полотенцами, следя за тем, чтобы по первому знаку вытирать гостям губы, блестевшие от жира и различных подливок. Александр, любивший рыбу, похвалил громадного копченого осетра, присланного ему в подарок наместникам Геркания — провинция, находившаяся на юго-восточном побережье Каспийского моря. Он приказал обнести осетра вокруг стола, чтобы его попробовали все гости. Когда кончились сменяться бесчисленные замысловатые кушанья, слуги подали серебряные тазы и кувшины с теплой водой, и все обмыли руки. Эфеба надели на гостей венки из роз и зеленого мирта. Перед ними появились сладкие плоды и золотые кубки с чеканными рисунками охотничьих сцен. Виночерпи разливали по кубкам вино, а слуги добавляли воды, сколько каждый гость им указывал. Македонцы, по своему обычаю, пили чистое, не смешанное с водой вино. Александр поднял чашу к небу, где за надвигавшимися темными тучами быстро потухали звезды и произнес молитву Гелиусу, плеснув из чаши на пол. Гелиус — бог солнца. Греки и македонцы запели любимую застольную песню Аннакриона. Благовонными венками, увенчавши кудри наши, Мы с веселой улыбкой пьем вино из полной чаши. Когда кончили песнь и ударили чашей о чашу, Базилевс спросил. — Где же обещанный воин-певец? Где его песня, воспевающая мои походы? Все затихли. В глубоких сумерках ночи мягкий бархатный голос запел. Красные гребни на шлемах, сорванные в битве мечами. Дева, танцуй, изгибайся, как в трепете первой любви. Царь Александр Великий, славной победой венчанный, шумно пирует с нами, смотрит на танцы твои. Разбиты врагов колесницы, с ножами на спицах колес. Конница камнем сутёса не Незринулась на врага. Кто направлял средь битвы Молнией властной десницы, Неумолимый, как рок, Удар золотых фаланг? Оружие слонов, колесницы Отбил Александр победитель И много красивых коней, И белых, как мрамор, жон и резную шкатулку из золота с янтарем и жемчужными нитями раскрывал ее черный нубиец, не остывшим от крови ножом. И сказал Базилевс, — Хорошо, вы сегодня сражались отвагой горя. Возьмите все золото, стройных жон, жемчуг весь, все оружие, все куски янтаря. Дворцы четырех столиц и двадцать персидских сатрапий. Я первый среди вас, да здравствует молодость. Любовь друзей дороже наград. Одну лишь пустую шкатулку из золота я возьму и поставлю в тени шатра. Запах крови плеснул по багровым долинам, звон победы в закат подымали щиты когда песен Гомера свиток длинный положил Базилевс между стен золотых. И сны прилетели к царю, и шкатулки его изголовья. В ней таились Гомеровы звонкие песни, как стоны отточенной стали. Выплывали герои Гомера в золоте мутной крови, в багровом дыму гавгамелы и в огнях, неневийских развалин. В синем сумраке стелится дым благовоний, на стройных треножниках меркнут огни, но вечно пылают сердца наших воинов, царь Александр среди них, губы омочим в янтарном вине. Растопчем доспехи вражьи, в дрожащем сиянии смолистых огней сдвинем тяжелые чаши. После знаменитого сражения при Гавгамелах, в котором шестидесятитысячная армия Александра разбила полумиллионное войско персов, Александр отдал воинам всю захваченную добычу, а себе взял золотую шкатулку царя Дария, в которую он положил свою любимую рукпись, поэму Гомера Илиада и после всегда хранил эту шкатулку в своем изголовье. Все заплескали в ладоши и закричали «Прекрасно! Да живет наш Базилевс, равный героям Гомера! Да покроет он новой славой наши мечи! Нет, Александр, выше героев Гомера!» «Подойди ко мне, юноша», — сказал Базилевс. Аристоник подошел к нему. Его лицо было бледно и капли холодного пота блестели на лбу. Как воин он неподвижно вытянулся перед Александром. — Откуда ты родом? — Я фиванец из Беотии. Александр резко приподнялся и недоверчиво взглянул на Аристоника. Все затихли, вспомнив, что Александр разрушил до основания город Фивы, сравнял с землей каменные стены и продал в рабство тридцать тысяч защитников города. Но юноша стоял прямо и открыто смотрел в лицо Базилевсу. — Как ты остался жив? — Во время взятия Фив я был на берегу моря, и меня не коснулся твой гнев. «Что же, хотели бы вы, чтобы фиванские стены были снова восстановлены?» Аристоник опустил голову, видимо, колеблясь, и затем сказал, «Если бы фивы были восстановлены, то мы бы всегда боялись, что снова явится Александр и возьмет их». Александр улыбнулся, одобрительно тряхнул кудрями и обвел взглядом окружающих. Ближайшие гости шептали, желая, чтобы Базилевс их услышал. Юноша достоин похвалы. Как Базилевс милостив к Фивансу! — Ты унаследовал дар песен вашего великого соотечественника, Фиванса Пиндара, — сказал ласково Александр. — Я тебя оставляю в моей свите. Ты будешь петь, когда я позову тебя. — В награду возьми этот подарок!» И Александр протянул юноше свой золотой кубок, наполненный вином. Аристоник поднял кубок к небу, плеснул несколько капель на ковер в честь богов и выпил вино, не спуская глаз с базилевса. Повернувшись по военному, он отошел четкими шагами и скрылся в группе эфебов. Александр начал вести разговор с послом Карфагена. «Наш город богатейший из всех городов Внутреннего моря», — говорил Феникинин. «Мои шофеты уже давно вели тайные переговоры с царем Персии о заключении крепкого союза». Шофетами назывались два выборных правителя Карфагенской республики. Персия — сильнейшая держава на суше. Финикийские корабли — самые многочисленные и сильные на море. Если бы вольный город Карфаген и могущественная Персия заключили крепкий союз, то власть этого союза распространилась бы до самых последних пределов земли. Теперь поднимают голову дерзкий Рим. Римляне хотят наложить руку на Грецию и Македонию. Почему не соединить силы твои, великий царь, и вольного, всемогущего своим богатством Карфагена? Почему не заключить союза двух сильнейших в мире государств? На левом краю стола македонцы, сидевшие близ филоты, обменивались насмешливыми фразами. Лезть самое верное оружие, особенно у Александра. После битвы при Гавгамелах из захваченной добычи он ничего не взял себе, это верно, но зато уж в Персеполисе он не постеснялся и отослал матери в Пеллу тридцать пять тысяч мулов и пять тысяч верблюдов, нагруженных золотом и серебром. Разве управление сатрапиями он роздал своим товарищам по мечу? О, нет! Ими он пренебрегает. Всюду начальниками он посадил персов. Мы для него захватывали царство за царством, а награда нам — тяжелые раны и отправка как ненужных коллег на родину... Теперь мы, благородные Этеры, даже редко видим Александра, а должны сперва кланяться персидскому евнуху, чтобы он нас пропустил к нему, нашему бывшему товарищу. А для чего он позорится, натягивая широкие персидские шаровары и варварскую одежду? Музыканты снова затянули пронзительную мелодию, любимую песнь бывшего царя, царей Дария. Свистели сиринги, заливались свирели, гудели трубы и глухо ракотали бубны.